Твоя эстетика в терроре. Убийца генерала Мина, Зинаида Коноплянникова, сходила на эшафот, читая стихи Пушкина. «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена». Казалось, шла какая-то дерзкая небывалая игра, где не надо было ничего, ни большого ума, ни образования, ни труда, только воля и смелость». Вспомните рассказ о семи повешенных Леонида Андреева, посвященной Льву Толстому. Фабула проста. Готовится покушение на министра, но террористов выдал провокатор, и их приговаривают к смерти. Последние дни перед казнью, прощание с родными, с жизнью, нераскаянность и узость этих людей. Все это старательно описывается Андреевым с одной целью – показать душевную красоту революционеров. Что там, министр? Гора вздутого мяса? Он даже как будто и не человек, его нечего жалеть. Зато террористы — бесспорные герои. Их гибель должна мучить читателей, вызывает протест. Описание трупов ужасно. С вытянутыми шеями, с безумно вытрощенными глазами, с опухшим синим языком, который, как неведомый ужасный цветок, высовывается среди губ, орошенных кровавой пеной. Страшное описание. И читая его, мы уже не вспоминаем гору вздутого мяса, расстрелянных дворников, разорванных бомбами людей. Искусство писателя перевернуло картину. Жертвы стали виновны, а убийцы кажутся жертвами. Но прошли годы. Улеглись революционные страсти, и все-таки вспоминаем все, как было. Рассказ Андреева становится фальшивым, умозрительным. Все дело не в литературном мастерстве, не в том, что страдания одних можно подать, впечатляющие о муке других затемнить. Дело в старом вопросе Достоевского. Все ли дозволено? Каково счастье, купленное ценой слезинки ребенка? Революционных идеалистов такие вопросы не смущали. Вот, например, идет по Киевской улице знакомый Багрова, некто Степа, высокий, плечистый молодой человек. Идёт на какой-то террористический акт или экспроприацию в кармане браунинг. видит, офицер распекает солдата, который не отдал чести. Какое дело ёпе до да офицера и солдат. Ушёл бы себе спокойно на убийство или грабеж, но стпа за справедливость. поэтому он выхватывает браунинг и бедный офицер уже лежит на мостовой обливаясь кровью. Именно этот стёпа в августе 1911 года придет к Багрову и заявит, что провокаторская деятельность Багрова безусловно и окончательно установлена и что тот приговорен к смерти. А спастись может только одним способом, а именно путем совершения какого-либо террористического акта, причем намекал мне, что наиболее желательным актом является убийство начальника охранного отделения куляпка Но что во время торжества в августе «Я имею богатый выбор». Цитата из допроса Багрова. Многие имели богатый выбор, многое было дозволено, и в атмосфере витала убийственная вседозволенность. Столыпин, защищаясь от революционного террора, должен был найти прочную политическую опору в обществе. Можно было какое-то время скрываться в зимнем, терпеть взрывы и налеты, допускать отмщение военно-полевых судов. Сколько у него было этого времени? Очевидно, мало. Требовалось вслед за земельной реформой выстроить политическую крепость. Для Столыпина такой крепостью виделась реформа местного самоуправления, закрепляющая для большинства народа, крестьян, их экономическую свободу. То есть, разрушая общину, он создавал ее заново, брал из нее лучшее. Однако законопроект об установлении главных начал устройства местного самоуправления, отменяющий сословно-дворянский принцип организации местной власти, привел Столыпина к жесткому спору с помещиками. Перед ним встал вопрос, на кого же опереться? На крестьян? Разумеется, да, Только зачастую землеустроительные комиссии работают под вооруженной охраной. Деревня сопротивляется реформе. Россия — страна крестьянского землевладения. Только в 22 губерниях почти по всей черноземной зоне более половины земли принадлежит крестьянам. А прибавьте к этому казенные и удельные земли, которые они арендуют, получится подавляющая цифра. Такого не встретишь ни в Англии, ни в Германии, ни во Франции. Вот.